Глава двадцать восьмая Тротиана Аль Таунсон «Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж, принцесса. Если бы прямо сейчас над моей головой небо раскололось и упало на землю, это и то не поразило бы меня так сильно, как слова Далиса. Я стояла и с глупым видом таращилась на его напряженно застывшее лицо. Ты? Я? Далис, о чем ты говоришь?» Наконец выдавила из себя что-то членораздельное. «Я...» И вдруг услышала странный, взволнованный и тоскливый одновременно голос Троя. «Трати, девочка моя, где ты? Ответь, прошу тебя!» «Трой, я здесь, здесь!» — закричала ему мысленно, с ужасом поняв, что не выполнила свое обещание оставаться в общежитии. «Как же так?» Как я могу требовать, чтобы Трой не относился ко мне, как к ребенку, если даже в такой ерунде обманула его? «Святые крылья, ты жива!» — раздался облегченный выдох после паузы. И вопрос, от которого мое сердце заполошно прыгнуло куда-то к горлу. «Где ты, любимая?» «Я...» «Прости, Трой, я нарушила обещание, которое дала тебе Я... Я гуляю на территории Академии. Не знаю, где именно, мы далеко зашли». И опять пауза, в течение которой меня начало колотить от беспокойства. Когда Трой заговорил снова, и его голос звучал холодно и чуть остраненно, заставив моё сердце сжаться теперь уже от тревоги. — Ты не одна? — С кем? И, не слыша моего ответа, с нажимом повторил. — Трати, не молчи. Кто из адептов с тобой? — Это Далис. — Далисносиор. — Сталунианяс. — Эльф. Беззвучно произнес Трой и опять замолк. Где-то на краю сознания я видела, как шевелятся губы Далиса, что-то говорящее мне. Читала тревогу в его обращенных ко мне глазах. Но мне не было до него дела. Все, что я хотела, это слышать голос Троя. «Трой!» Проскулила жалобно. «Ответь мне!» Через бесконечную паузу прозвучало. «Тратьте в Академии нападения. Нужно, чтобы вы спрятались». и ни в коем случае не выходили к учебным корпусам или общежитию. Передай адепту, сталу не аниансу, что он должен найти укромное место, где вас не видно с воздуха, и что он отвечает за твою безопасность. Ты поняла меня? Нетерпеливо уточнил, не слыша моего ответа. Да, Трой, я поняла. Сейчас передам. Но что случилось? В панике я еще пыталась докричаться до Троя, но больше ничего не услышала. Далис, на Академию напали. «Нам велено спрятаться», — произнесла устало, когда смогла разговаривать с тревожно смотрящим на меня эльфом. Вдруг почувствовала, как из меня начали вытекать силы, словно горячий воздух из проколотого детского шарика, что продают на ярмарках по праздникам. Опустилась на траву и повторила, «Нужно спрятаться так, чтобы нас не могли увидеть с воздуха». Несколько секунд Далис разглядывал мою поникшую фигуру и усталое лицо. Затем наклонился, подхватил на руки и торопливо понес куда-то. — Кто вышел с тобой на связь? Расскажи мне подробности твоего разговора, Трати. Что именно тебе сказали? Не замедляя скорости, принялся он задавать мне вопросы. — Трой, декан Саварийский. — Это он, — произнесла я убитым голосом. Перед глазами у меня вдруг начало темнеть, и я провалилась в темноту. Очнулась от того, что меня настойчиво звали по имени. Трати. Тратиана, очнись! И следом по щеке прошлись горячие прикосновения. Трой, улыбнулась я, чувствуя разливающееся в груди счастье. И в тот же миг поняла, что ошиблась. Трати, ты сможешь сесть? Голос Далиса звучал ровно, даже холодно, отозвавшись коротким уколом сожалению в моем сердце. Попробовала подняться. Мужская рука подхватила, помогая мне принять вертикальное положение. «Где мы?» Я огляделась. «Это пещера. Я нашел ее несколько недель назад, когда бродил по территории Академии. Здесь нас точно не заметят с воздуха». В полутьме пещеры глаза эльфы неожиданно ярко сверкнули. «Интересно, сколько нам здесь сидеть?» «И что там случилось?» Я поерзала, пытаясь устроиться поудобнее на каменном полу пещеры. «Надо же!» Только из одной подземной дыры выбралась, как угодила в другую. Только без мура на этот раз. Вспомнив про пушистика, я вдруг призадумалась о том, куда он девался. Когда я видела его последний раз? На душе стало еще тревожнее. Далис, нам нужно что-то делать. Мы не можем сидеть здесь, прячась на реках как крысы, и дожидаться неизвестно чего, твердо произнесла я, взглянув на отрешенное лицо эльфа. Пока побудем здесь. а там видно будет. Он откинулся затылком на каменную стену, возле которой мы сидели. Помолчал и спросил с усилием, выговаривая слова. «Что у тебя с ним, Трати, с нашим деканом?» Я замерла, облизала пересохшие губы и, стараясь говорить небрежно, поинтересовалась. «С чего ты взял, что у меня с ним что-то есть?» «С того, что я видел, какими глазами он смотрел на тебя и видел твой взгляд на него». На меня ты никогда не смотрела так, трате. Как? — Как женщина, которая любит. — Я не… не люблю его, — прошептала сама себе, не веря. — Ты сама себе не веришь, — говоря это. Словно эхо моих мыслей прозвучали слова сидящего рядом мужчины. Его теплые пальцы стиснули мою ладонь, пожали и отпустили. — Не знаю, почему вы до сих пор не вместе, но это не продлится долго, трате. Ты его женщина, а он твой мужчина. Поверь, мы, эльфы, чувствуем это. Если чувствуешь, что, Тогда почему ты предложил мне стать твоей женой, Далис? Зачем? Зачем? Надеялся. Еще верил в невозможное. Думал, вдруг у меня есть хоть какой-то шанс. Теперь знаю, что нет. Эльф повернул ко мне лицо. В полутьме его глаза сияли каким-то волшебным, нереальным светом. Без беспамятстве ты звала его, Трати. — У меня точно нет шансов. — Ни у кого нет, кроме одного мужчины. — Расскажешь, что между вами произошло? — Почему вы вот так? — Почти воюете, — спросил, мягко улыбнувшись. Я отвернулась от его внимательного взгляда и пожала плечами. — Не знаю. Наверное, мы недостаточно любили друг друга. — Ты говоришь в прошедшем времени о том, что происходит сейчас. Это странно. — Ничего странного. Он он предал меня. Вот и все. — Изменил тебе с другой женщиной? — Нет, ты что? Я уставилась на спокойно глядящего на меня Далиса, поражаясь, как он мог такое предположить. И вдруг меня словно ударило. Все время нашего знакомства я была уверена, что у Троя нет никакой другой женщины. Даже когда та противная толстуха Парель откровенно липла к Трою, а я безумно ревновала, я знала, что между ними ничего нет. И рыжая деканша целителей — тоже ерунда. У трое не было никого, кроме кроме меня. Я точно это знала. Сделанное открытие так ошеломило меня, что я замерла, изумленно приоткрыв рот. Если не другая женщина, то что тогда? Продолжил допытываться Далис. До он, он принял решение отказаться от меня, добровольно отказаться. И я вдруг принялась рассказывать парню свою историю. Удивительно. второй раз меньше, чем за сутки я говорю об этом. Сначала с сестрой, теперь с внимательно слушающим меня эльфом. Но почему-то сейчас то, о чем я говорила, уже не выглядело таким уж страшным и чудовищным, как мне всегда казалось. И он против того, чтобы я училась в академии. А я мечтала об этом, сколько себя помню. Завершила свой рассказ. Далис помолчал и без всякого выражения произнес. Я всегда хотел понять, почему исполнить мечту и стать счастливым – это не одно и то же. Слушая твой рассказ, Трати, я, кажется, понял, в чем причина. И в чем же? Когда мы гонимся за своей мечтой, счастье просто не успевает след за нами. Оно оказывается позади и однажды отстает от нас, потому что устало догонять. А мы продолжаем мчаться вперед за мечтой, забывая оглянуться на счастье, уверенные, что оно нас обязательно дождется. Но когда все-таки оглядываемся, оказывается, что вернуться к нему уже нет возможности. Дали замолчал, закрыл глаза и снова откинулся затылком на стену пещеры. Я тоже молчала, хмуро обдумывая слова эльфа. Что-то они задели в моей душе. Еще мне было тревожно из-за Троя и Мура. Беспокойство все сильнее и сильнее разрасталось в душе, пока не превратилась в твердую уверенность, что больше я не могу сидеть в этой норе. Далис поднялась на ноги. «Мне нужно идти. Я там нужна. Я это точно знаю». Повернулась и пошла к выходу из пещеры. «Подожди. На плечи мне легли мужские ладони. Там ты ничем не поможешь. Останься здесь, в безопасности». Мои волосы шевельнуло напряженное дыхание. «Останься со мной». Я медленно повернулась. Встретилась тревожно смотрящими на меня глазами на красивом лице. Подняла руку и погладила его по щеке. «Да, Лиз, сейчас я поняла, как много ты для меня значишь. Я благодарна тебе за твою помощь. Я ведь видела, что ты защищал меня, стараясь делать это незаметно. Ты... ты замечательный, правда? И если бы в моем сердце было хоть немного свободного места, я обязательно отдала бы его тебе». «Но все оно отдано этому мужчине», — усмехнулся он, понимающий. «Я для тебя друг, и ничего больше, так?» Я кивнула, не в силах произнести хоть звук. «Как все это грустно. Ты любишь того, кто любит другого. Есть ли что-то более печальное, чем это? И почему это выглядит таким жестоким и безнадежным?» Трациана, ты еще так молода. У тебя ведь не было никого, ни одного мужчины». Далис пытливо смотрел в мое лицо, словно пытался разъяснить для себя что-то важное. Я качнула головой. Нет, никого. Он кивнул, словно так и должно быть. Тогда откуда ты уверена, что это именно тот мужчина, что тебе нужен? Что он твой единственный? Откуда ты можешь знать это, если ты не знаешь, что значит влюбляться и флиртовать, кокетничать и улыбаться разным мужчинам, глядящим на тебя с восхищением? Быть может, у тебя просто не было возможности выбирать? Что, если ты принимаешь чувства к этому мужчине за настоящее, потому что возле тебя нет других? Тебе не с чем сравнить. Я молчала, глядя на его серьезное лицо, и думала, что он и прав, и не прав в то же время. Адалис провел по моей щеке костяшками пальцев, обнял за плечи и потянул к себе. — Как ты можешь быть уверена? что поцелуи того мужчины будут для тебя приятнее других, если тебя никто больше не целовал. Он наклонил голову и приблизил свое лицо к моему. Гладкие красивые губы нежно коснулись моих распухших от недавних поцелуев, пробежались по ним и углубили поцелуй, мягко лаская мой рот, вызывая такие же приятные ощущения, что и в прошлый раз. Неохотно отстранились. оставив меня тяжело дышать. «Ведь тебе понравились мои поцелуи, Тратиана. Я чувствую это. И чувствую, что твое тело откликается на мое. Оно тебе приятно. Быть может, именно они тебе нужнее всего на свете. Мои поцелуи и мои чувства». Я прикрыла глаза, вдыхая вкусный запах этого мужчины, и ответила. «Ты правда, Алис? Мне приятно то, что ты делал со мной. Очень. Но...» «На тебя откликается только мое тело». Распахнула глаза, чтобы с сожалением увидеть боль в его лице. «Ты прав в том, что у меня мало опыта. Почти нет. Но из всех мужчин, кто встречался на моем пути, только он один заставляет меня ощущать себя живой. Только с ним меня кидает с высокой горы в самую глубокую пропасть, а потом заставляет взлететь даже без крыльев. заставляет мою душу замерзать от лютой тоски, потому что он холодно посмотрел на меня, а через мгновение сгорать в огне, потому что он улыбнулся, смеяться, как сумасшедшая, и рыдать, словно я потеряла самое дорогое в жизни. Только он может делать со мной такое. Я молода и неопытна, тут ты прав, но то, что подсказывает мне сердце, никак не зависит от возраста. Помолчала. все так же прямо глядя в глаза эльфу. Я почти полгода пыталась забыть его, запрещала себе думать о нем, называть его имя и вспоминать его лицо. Пыталась вычеркнуть этого мужчину из своей жизни. Думаешь, был хоть один день, когда он не появился в моих мыслях? Или за эти месяцы мне повстречался хоть один мужчина, которого я не сравнивала бы с троем? И думаешь, хоть кто-то оказался лучше, чем он? Я покачала головой. Нет. Нет. И снова нет. Обняла ладонями лицо напряженно смотрящего на меня мужчины. Потянулась к нему и осторожно коснулась губами его губ. Отстранилась. Прости меня, Далис, принц эльфов. В моем сердце действительно есть место только для одного мужчины. а ты обязательно встретишь ту, для которой станешь единственным, которая будет занимать все место в твоей благородной душе. Повернулась и вышла, чувствуя щемящую боль в груди и тоскливый взгляд зеленых глаз мне вслед. Нырнула в кусты, растущие сразу возле пещеры. Внимательно прислушиваясь и стараясь ступать как можно аккуратнее, пошла в сторону учебных корпусов. Минут десять осторожно двигалась в ту сторону. пока меня не окликнули.